Глава 21. Можно ли тебе верить? Нет, нет, нет, да, нет, я этого не делала. Нет, это не я. Нет, я не знаю, откуда эти файлы взялись на моем компьютере. Да, я понимаю, чем мне эта ситуация грозит. Опросы идут по кругу, за прошедшие два часа я не слышу ничего нового. Пока сотрудники службы безопасности буквально вверх дном переворачивают кабинет, сбигнев со скучающим видом расспрашивает у меня одно и то же, раз за разом. Хоть я и напугана, но стараюсь отвечать бодро. Точнее старалась, потому что сейчас я просто устала от этого бреда. Глава просто раскалывалась от монотонного голоса брюнета. Послушайте. Который раз от его пронизывающего взгляда кожу продрал Мороз. Но усталость берет верх, и я продолжаю. Я не причастна к этому. Может, это вообще дело рук Каменского? Сбрасывайте свою вину на других, Мария Викторовна. Глаза не нехорошо блеснули. Помню, что его зовут Игорь, но отчество исчезло где-то в памяти. Нет, просто я недолго здесь работаю, в отличие от него. Файлы отправили несколько дней назад. Вы видите Каменского на рабочем месте? Нет, но он мог прийти сюда и отправить их. Для чего? Чтобы подставить меня, пожимаю плечами. А зачем ему это? Наверное, чтобы снять с себя вину. Не выдерживаю я. От нервов и напряжения даже голова закружилась, но сбегнув и не думал отставать. Как все логично звучит из ваших уст. Долго придумывали себе оправдание? Это не оправдание, это просто логичное объяснение. Сдох сам собой срывается с губ. Каменский находится на лечении в Германии. Я сегодня утром звонил в клинику. Он там и никуда не отлучался. А на проходной ключи от кабинета выдавались под роспись только вам. Какое оправдание вы придумаете теперь?» «Молчу. Растерянно, глядя на Збигнева. То есть он хочет сказать, что другого подозреваемого, кроме меня, нет? О, или, может, вы захотите подключить вашего папочку?» Неожиданно зло сплевывает он, а после резко подался вперед. Лицо мужчины исказилось ненавистью, когда он прошипел. «Только имей в виду, что он себе не поможет». У меня предостаточно знакомых, благодаря которым я легко смогу упрятать тебя за решетку по 276 УК на парочку лет. Говорят, в женских тюрьмах любят красивых девочек. Очень своеобразно любят. Взбигни бурают меня злорадным взглядом и едва не скрипит зубами после тирады. А меня после этого выпада начинает мелко трясти. Поспешно прячу руки под столом, чтобы не показать, как дрожат пальцы. Дверь кабинета резко распахивается, и от неожиданности я чуть ли не подпрыгиваю на месте. Оборачиваюсь и вижу Краева. Он не смотрит на меня, прижигает Збигнева тяжелым взглядом и буквально рычит. «Мой кабинет! Сейчас!» Игорь дожидается, когда Марк уйдет и кивает на меня, обращаясь к одному из сотрудников. «Приемную ее! Позови охрану, пусть проследит, чтобы она не сбежала. Поговорим после!» С любезной акуле-ухмылкой говорит он уже мне. Когда брюнет уходит, даже дышать становится легче. А еще хочется совсем по-детски разреветься, и только усилием воли удается подавить истерику. Марк. Сегодня было отличное утро. Начиная от самого пробуждения и заканчивая тем моментом, когда мышка, покачивая бедрами, вышмыгнула из кабинета как раз тот момент, когда я был готов рвануть следом. Поймать, прижать, задрать это чертово платье и самолично убедиться, что девушка не врала. Под ним действительно были соблазнительные кружева. И меньше всего я ожидал, что я узнаю новостью о том, что служба безопасности выявила утечку информации, причиной которой была Маша, по словам Игоря. Друг лениво развалился на диване и расслабленно вертел зажигалку в пальцах. А вот я, в отличие от него, спокойным не был. «Где она сейчас?» После долгого умолчания спрашиваю я. «Приемная у тебя сидит. Я ее кабинет проверил. Ее опросил. Не признается, конечно. Стандартно. «Ты в своем уме?» – взрываюсь я. «Для чего Маше вообще нужны эти данные?» «Не будь идиотом, Марк. Она так удачно пришла именно в твою фирму подменить Каменского, пока он в клинике. И за то небольшое время, пока здесь работает, Парнас умудрился проиграть два тендера на строительство, плюс еще два важных клиента ушли. Это что, просто совпадение?» Хмуро потираю подбородок и откидываюсь на спинку кресла. Вот это новости. Смотрю на Игоря мрачно. Почему я не в курсе? Очевидно, ты бы был в курсе, если бы отвлекся от мысли о том, как разложить эту девку у себя на столе. Хмыкает друг. И кто вместо нас выполняет теперь госзаказ на строительство? Угадай. С одного раза. Контракты ушли по бумагам местной фирме. Но это филиал компании из Москвы. Принадлежит какому-то Смирнову АВ. Подставное лицо Комарова. Как ты узнал? Поискал в списке негласных инвесторов? Пожал плечами Игорь. Пришлось кое-кого подключить. Значит, им передали все данные о балансе Парнаса и готовящихся сделках? Шикарно. Не только. Сау пошерстил компьютер твоей Маши. Она еще успела проектную документацию на один из объектов слить. С рабочего компа? Если бы она пришла шпионить и сливать информацию своему отцу, то не стало бы так глупо следить. Пользовалась бы личным компьютером для отправки сообщений. Это очевидно. Блондинка? Что с нее взять? Голос друга так и сочится со злорадным сарказмом. Ощущаю, как гнев затопляет каждую клеточку. Приходится закрыть глаза на несколько секунд и прийти в себя, чтобы не вспылить. «Придержи язык, Игорь», — говорю вкратчиво. «Да без разницы». Вдруг кашляет и уже мягче продолжает. Она наследила. Это очевидно. Может, папаша впервые ее о таком попросил. Вот она и сделала, как смогла. Маша не дура. Качаю я головой и перевожу взгляд за окно. Голова просто гудит от последних новостей. А ведь мышка уже предала меня однажды. Пусть это было давно и совсем не связано с бизнесом, но... Ты не веришь, что она виновна? Не спрашивает. А констатирует разочарованный Игорь. Скажи, поворачивайся, смотрю ему в глаза, только честно, если бы тебе сказали, что твоя женщина пошла против тебя и за спиной предала, ты поверишь сразу же? Она не твоя женщина. Рубит безжалостно друг. А тебе пора перестать думать тем, что между ног, и подумать головой. Ты что, из-за какой-то юбки, что подставила тебя, хочешь потерять бизнес, который всю жизнь строил? «Спустить ей с рук все убытки?» И давил нагнетал. Была в его словах и доля правды, конечно, но... Я порывисто поднимаюсь и выхожу из кабинета. Сталкиваюсь взглядом с Машей, едва открываю дверь. Она сидит в приемной рядом с охранником и нервно комкает свою крохотную сумочку в руках. Робкая, бледная, перепуганная, смотрит на меня своими глазами олененка, словно молча хочет что-то сказать. Идиотская ситуация. Все улики, что пока были найдены, прямо указывали на нее. Умом я понимал, что это очевидно, но сердцем. Хмуро отворачиваюсь и бросаю Игорю. Он стоит прямо за спиной. Разберись совсем, всем. Но Носом землю рой, но найди мне того, кто это сделал. Нашел. Ухмыляясь, говорит Игорь и кивает на Машу. Мышка сжимается под его взглядом, когда он жестко обращается к ней. Не покидайте пределы города, Мария Викторовна, пока идет внутреннее расследование. Заткнись. Шеплю я, а после хватаю Машу за локоть и заставляю быстро встать со стула. Охранник дергается следом, но я одариваю его выразительным взглядом, и амбал остается на месте. Мышка не сопротивляется, покорно бежит следом, несмотря на то, что я иду слишком быстро. Не говорит ни слова по дороге домой, только испуганно вжимается в сиденье, когда я гоню, словно сумасшедший, к ее квартире. Уже возле дверей я сухо требую. Ключи. Маша дрожащими руками достает их из сумки. Связка путается в каких-то девичьих мелочах. Нетерпеливо выхватывает их и быстро открывает дверь в ее квартиру. «Что мне делать теперь?» Спрашивает она рассеянно. «Будь дома. Пока идет расследование, лучше никуда не уезжай из города». Маша покорно кивает и шагает в прихожую. «Марк». Ее робкий шепот бьет по и так натянутым нервам. Она оборачивается порывисто, в чистых глазах стоят слезы. «Я этого не делала, клянусь». Закрыть дверь и уйти очень просто, вроде бы, но не для меня. Не в тот момент, когда я вижу, что она испуганная и дрожит одна посреди пустой квартиры. Делаю шаг к ней и одним движением привлекаю к себе. Машельнет, прижимается крепче. Я зарываюсь ладонью в ее волосах, утыкаюсь носом в пахнущие сладкой карамелью волосы, как в детстве. И я знаю, я совсем разберусь, мышка. Шепчу, успокаивающе на ухо и отстраняюсь. Беру ее заплаканное личко в руки и пальцами стираю соленые дорожки. Она торопливо кивает, прикусывая нижнюю губу. Смотрю строго. Обещай мне кое-что. Все, что хочешь. Отзывается Маша, не раздумывая. Сейчас ты успокоишься, примешь душ и ляжешь спать. Не будешь переживать и плакать. Тебе ничего не грозит, я все решу. Хорошо? Хорошо. Она чуть заикается от слез, но все равно слабо улыбается. Вот и отлично. Только не отключай телефон, будь на связи. Уже на улице я закуриваю, стою у подъезда. Только сейчас понимаю, что ни на секунду не поверил в то, что Маша виновата в произошедшем. Горький дым хоть немного приводит мысли в порядок, и я ухмыляюсь, выбрасывая окурок. Дело за малым. Найти того урода, что подставил Комарову, и самолично у него поинтересоваться. Зачем? А ответить придется. Ох, как придется.